Алёшкино сердце. 2 лета подряд засуха до черно вылизывала мужицкие поля. 2 лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал пожелтевшее косых хлебов и сушил устремлённые на высохшую степь глаза мужиков искупые колючие мужицкие слёзы. Следом шагал голод. Алёшка представлял себе его большющим безглазым человеком. Идёт он бездорожно, шарит руками по посёлкам, хуторам, станицам, душит людей его вот-вот чёрствыми пальцами на смерть стиснет Алёшкино сердце. У Алёшки большой обвислый живот, ноги пухлые, тронет пальцем голубовато-багровую икру. Сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой волдыриками пухнет кожа. И то место, где тронул пальцем, долго наливается землинистой кровью. Уши Алёшки, нос, скулы, подбородок туго до отказа обтянуты кожей, а кожа как сохлая вишнёвая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алешке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду. Ранним утром, когда цветущие щеберьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках, А утро, сполоснутое росою, звенит прозрачной тишиной. Алёшка, раскачиваясь от ветра, добрёл до канавы, станая долго перелазил через неё и сел возле плетня, припотевшего от росы. От радости сладко кружилась Алёшкина голова, тосковал под ложечкой. Потому кружилась радостная голова, что рядом с Алёшкиными голубыми и неподвижными ногами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 Попробовал Алёшек всего поднять не по силу. Вернулся домой, взял нож. Пока дошёл до плетня на том месте, где же ребёнок лежал, собаки склубились, дерутся и тянут по пыльной земле розоватое мясо. И залёжкину бы перекошено во рта. А, -а, а! Спотыкаясь, размахивая ножом, побежал на собак. Собрал в кучу всё до последней тоненькой кишочки, половинами перетаскал домой. К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Лёшкина сестрёнка младшая. Младшая черноголазая. Мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встала, повернулась к Алёшке, шевеля пепельными губами, берёза на ноги. Взяли Алёшка за ноги мать за курчавую головку отнесли за сад в канаву слегка прикидали землёй На другой день соседский парнишка повстречал Алёшку ползущего по проулку сказал Коваряев носу и глядь в сторону Лёш а у нас-то было же ребёнка скинула и собаки его слопали Алёшка прислонясь к воротам молчал а нюрадку вашу из канавы тоже отрыли собаки и середку ей выжрали. Алешка повернулся и пошел молча и не оглядываясь. Парнишка чекеляя на одной ноге кричал ему вслед. «Маманька наш бает, коти и без попа, и не на кладбище закопанные. Этих черти будут в аду драть. Слышь, Лешка!» Неделя прошла. У Алёшки гноились дёсны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караяча, зубы во рту у него качались, плясали, а горло тискали судороги. Мать, лежавшая третьи сутки не вставая, шелестела Алёшке: "Лёня, пошёл бы молочая в саду надёргал". Ноги у Алёшки как былки, наглядел их подозрительно и лёг на спину от боли резавшей губы длинно растягивал слова я маманка не дойду меня ветер валяет на этот же день полька старшая сестра алёшки доглядела когда богатая соседка макарчиха по прозвищу Ушла за речку в полоть огород, проводила глазами жёлтый платок, мелькнувший по садам, и через окно влезла к ней в хату. Подставив скомью, забралась в печку, ищугу на через край пила постные щи, пальцами вылавливала картошку. Убитая едой, уснула, как лежала голова в печке, а ноги на скамье. К обеду вернулась макарчиха, баба ядрённая и злая, увидела полку, взвизгнула, одной рукой вцепилась в спутанные волосёньки, а другой, зажав в кулаке железный утюг, молча била её по голове, лицу, по гулкой и сохшей груди. Из своего двора видала Лёшка, как макарчиха, озираясь, стянула полку с крыльца за ноги. Подол полкиной юбчонки задрался выше головы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 Вдоль обвьючалые огорожи, лапухи караулят дорожку бессменно. Ночью вышел Алёшка в сад, долго глядел на Макарчихин двор, на следовые оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов, и тихо побрёл к воротам Макарчихиного двора. По домбарам загремел цепью и забрехал привязанный кабель. Цыц! Шерко, шерко. Стягивая губы, Алёшка посвистал заискивающий, и кабель смолк. В калитку не пошёл Алёшка. Перелез через плетенье, ощупью полском добрался до погреба, накрытого бурьяном и ветками. Прислушиваясь, звякнул цепочкой, не заперт погреб. Крышку приподнял, ёжись спустил с по лестницы. Не видал Алешка, как из тряпки выскочила Макарчиха. Подбирая рубаху прыжками, добежала до повозки, стоявшей посреди двора, выдернула шкворень и к погребу. Свесила вниз на распотлаченную голову, Алешка закрыл помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тарахтящего сердца, не передыхая, пил из кувшина молоко. Ах ты, хветинов, твою дыхала ты, что же ты делаешь, Сокенсен? Разом ожелевший кувшин скользнул из за холодавших алёшкиных пальцев и разлетелся в дребезги, стукнувшись о край лестницы. Комом упала Макарчиха в погреб. Легко подняла Лёшку за плечи, молча с плотно сжатыми губами вышла на проулок прошла под плетнём до речки и бросила вялое тело на ил около воды. На другой день праздник Троица. У макарчихи пол усыпан чебарсом, и богородицыной травкой с утра выдоила корову, прогнала её в табун, шальку достала праздничную цветастую в разводах, покрылась и пошла к алёшкеной матери. Двери в сенце распахнуты, из неметеной горницы духом падальном несет. Вошла Алешкина мать на кровати лежит, ноги поджала, и рукою от света прикрыты глаза. На закоптелый образ перекрестилась Макар Чехаистова. «Здорово живешь, Анисимовна!» Тишина. У Анисимовны рот разявлен криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчик шагнул к кровати. Долг понуешь, милая. А я, признаться, зашла узнать, не будешь ли ты продавать свою хату. Сама знаешь, девку у меня на выданье хотела взять, принять. Да ты спеши, что ли? Тронула руку, и обожглась колючим холодком. Ахнула, кинулась от мёртвой бежать, а в дверях Алёшка стоит, белей мела.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 Дон проткома номер 32. Под навесом сарая полевая кухня. Две патронных двуколки, а у амбара в шаги и нечищенные жало штыков охрана. Выждал Алешка, пока повернется спиной часовой, и юркнул под амбар. Доглядел еще поутру, что из щелей струей желтый сочится хлеб. Брал... Игрушню жёсткое зерно жевал жадно, а помятовался от голоса сзади: "Это кто тут?" "Я". "Кто ты?" "Алёшк". "Ну, вылазь". Поднялся на ноги Алёшка, глаза зажмурил, ждал удара ладонями закрывая лицо. Стояли долго. Потом голос добродушно буркнул: "Пойдём ко мне, Алёшка". У меня есть пшениц-спарины. Успел доглядеть Алешка на горбатом носу, очки тусклые и улыбку совсем несердитую. Очкастый зашагал, отмеряя длинными ногами, как ходулями, а Алешка за ним поспешил, спотыкаясь и падая на руки. В заготконторе вторая дверь по коридору направо с надписью «Помещается Политком Синицын». Вошли. Очкастый зажёг жирник, сел на табурет, широко разбросав ноги. Алёшке поднос потихончику сунул горшок с пареной пшеницей и в пол бутылки подсолнечное масло. Глядел, как двигались Алёшкины скулы и на щеках его вспухали и бегали желваки. Потом встал и взял горшок. Алёшка уцепился бородавчатыми пальцами за края, всхлипнул, тряся головой.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 налился ядрёным молочным зерном. Каждый день мимо хлебов гоняла Лёшка в степи пасти за год конторских лошадей. Ни треножи не пускала их по полынистым отноженным поковылю, седому и ветрстому, а сам заходил в хлеб. Рослои стебли жита, радушно жались, давали место, и Алёшка ложился осторожненько, стараясь не толочь хлеб. Лёжа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно мягкое и пахучее, налитое незатвердевшим белым молоком. Как-то пригнал Алёшка лошадей в степь, долго бочался, захаживал вокруг наровистые и брекучие кобылёнки, хотел репьи выбрать из гривы и счистить с кожи присохшую коросту. Черила почернела из зуба кобыла, норовила куснуть или накинуть задом. Алеша изловщился таки, цапки ее за хвост, а тут сзади голос. — Эй, Алешка, будешь тебе злодорничать, нанимайся ко мне в помощь. — Буду держать, Захарч, но обувку там какую исправлю. Выпустил Алешка кобыль и хвост, оглянулся, стоит неподалеку, Куторской богатей Иван Алексеев смотрит на Лёшку улыбчиво. Пойдёшь в работники, скаживай. Харч у меня, как полагается настоященский. Молочишка есть и всё такое прочее. Не подумал Лёшка, обрадовался работе и хлебу, напрямки брякнул: "Пойду, Иван Алексеев". "Ну, являйся с пожитками к вечеру". И пошёл Иван Алексеев мелькая с линявшей рубахой по кукурузе. Голому одеться только подпоясаться. Ни роду у Алешки, ни племени. Именья, одни каменья, а хату и подворья еще до смерти мать пораспродала соседям хату за девять пригоршней муки, базы запшено, леваду Макарчиха купила за корчашку молока. Только и добра у Алешки, и зипун отцовский до да материны валенки приношенной. Табун пришел с папаса, а Алешка к Ивану Алексееву во двор. Возле истряпки расстелила хозяйка редно, сели семейно на земле и вечеряют. В ноздре Алешки так и шернуло духом вареной баранины, проглотил слюну, стал около картузишка комкой, а в мыслях хоть бы посадила вечерять хозяйка.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 В отца пошел, въедливый, на работу с семи лет, погоночем был, хвосты быкам накручивал. Дня три пожил, освоился на мельницу, с хозяйской снохой съездил, на покосе сено копнил. Ночевать устроился под навесом сарая. В первую же ночь пришел под навес хозяин, сказал, вонючий отрыгивая луком, «Ежели ты, сучьи вымя, затеешься тут курить».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 Очкастый умывался на крыльце, кряхтя и фыркая. Ты где за пропал, Алексей? В работники нанялся. К кому? К Ивану Алексееву на краю живёт. Ну, браток, надбеги вечерком, поболтаем насчёт этого. Вечером напоил Алёшка скотину, пришёл в контору. Очкастый в книгах копается. Ты грамоте знаешь, Алексей? Приходском учился, себя расписываю. Пойдём со мною. Пошли по коридору. В конце на дверях мелом написано раскумякала Лёшка клуб РКСМ. Чудно и непонятно. Вошёл очкастый. Алёшка рабее следом. В комнатушке портреты, флаг красный, сленившийся и ребят кое-какие знакомые. Книжку читают вслух, покосились на скрип двери и опять слегли над столом, слушают. Прислушался и Алёшек. Чтали о том, как должны нанимать хозяева работников, и ещё про многое разные читали. Пришёл Алёшка из клуба в полночь, долго ворочался на рваной дырюшке, до самой зари настырно заглядывал ему в глаза кособокий месяц. Говорил Алёшке Иван Алексеев. Ты смотри у меня, сукин сын, чтоб работа горела у тебя в руках. Чуть замечу, что разяву ловишь. В один момент сгоню со двора. Иди и сдыхай на улице. Алёшка и на покос, и на молодьбу, и скотину убирает. А Иван Алексеев руки замахровит, и кушачок засунет, знай, похаживает с ухмылочкой по двору.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 К стряпке из дверей хозяин идет. Захолонуло у Алешки в середке брови у хозяина. Настарбученые идет и бороду дергает, как будто и неуправки нет ни в чем, а побаивается хозяина Алешка. Больно ушлют он на расправу. Подошел к косилке. — Ты где бываешь на тьме, гаденыш? Молчит Алешка. Банк с маслом косилочным в пальцах у него подрагивает. Где бываешь, говорю? В клубе. А, в клубе. А это вот ты не пробовал, так твою мать. Кулак у хозяина весь жёлтой щетиной порос и тяжёл, как гиря. Стукнул Алешку по затылку, а у того и ноги подвернулись, упал грудью на косилочные крылья, и с глаз, словно просиная рушка, искры посыпались. — Малость отвыкнешь шляться! А нет, так убирайся со двора к черт твой матери, чтоб и духом твоим не воняло тут! Запрягая в косилку коней, гремел хозяин: "Христораде, взял его, а он будет с сукиными сынами yekшаться, а после придёт другая власть и будут за тебя за гада турсучить. Но только направьs туда, я тебя вложу памятку". У Алёшки зубы редкие и большие, и сердце у Алёшки простецкое, с роду ни на кого не серчал. Бывало, говорила ему мать: "Ох, Лёнька, пропадёшь ты, коли помру я, цеплят тебя на возом загребут". И в кого ты такой уродился? Отца твоего через его ухватку и устукали на шахтах, каждый дыря был гвоздь, а тебя сейчас лебетишки клюют, а после и вовсе избитых не вылезешь. Доброе алёшкино сердце ему ли на хозяина злобится, коли тот кусок ему дал? Встал Алёшка, передохнул малость,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 Прислушался Алёшка. Рыпнула дверь на крыльцо, вышел Иван Алексеев. Долго и глухо гуталили про меж себя: лошадей бы трошки подкормить, доплыло до сарая. Алёшка приподнял голову, увидал, как двое в шинелях ввели во двор оседланных лошадей и привязали к крыльцу. Хозяин с одним из них направился к гумну. Проходя мимо сарая, заглянул под навес, спросил потихоньку: "Ты спишь, Алёшка?" Притаился Алексей, носом пустил сдержанный храп, а сам прислушался, приподнимая голову. "Парнишка, живот у меня ненадёжный". Минут через 5 скрипнула гумлённая калитка, хозяин пронёс беремя сена, следом шёл чужой звякаей шашка и путаясь в полах шенеля. Голос услыхала Алёшка, сипло придушенный. Улемёты у них есть от кедова. Два взвода красных стоит во дворе конторы и всё. Ну там полетком ещё весовщики. Завтра в полночь приедем на гость. В казённом лесу все перережем ежили в расплох. Около крыльца заржала лошадь, второй в шинели крикнул злобно: "Тюп проклятый!" Звук удары и топот танцующих копыт. Перед рассветом в рядеющей темноте со двора Ивана Алексеева выехали двое конных и крупной рысью поскакали по дороге к казённому лесу. Утром за завтраком почти не ел Алёшка, сидел, не поднимая глаз. Покосился хозяин подозрительно: "Ты что, не лопаешь? Голова болит?" Насилу дождался, пока кончится завтрак.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 и вышел. С полчаса просидел Алёшка в комнате Очкастова, на окне сердито гудело оса, по полу шевелились пряди солнечного света. Услышав во дворе голоса, глянул в окно Алёшка. У крыльца стояли Очкастов с двумя красноармейцами, а в средине хозяин Иван Алексеев, борода у него тряслась и прыгали губы по злобе наговоренном. А вот увидим.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 В полночь на краю станицы возле кладбища забрехала собака, потом другая, и сразу волною ударил в уши дробный грохот копыт. Очкастый привстал на одно колено, целясь в конец улицы, крикнул «Рота! Пли! Га-та-та-та!» За градой вспугнутое эхо скороговоркой забромотало «Ах-ха-ха!» Раз и два двинул затвором Алёшка, выбросил гильзу и снова услышал хриплое «Ротопли!» В конце широкой улицы ругань, выстрелы, лошадиный виск. Прислушался Алёшка над головой, тягуче, нудное «Тю-у-у-у!». Спустя минуту другая пуля чмокнулась в ограду, на аршин повыше Алёшкиной головы облила его брызгами кирпича. В конце...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 Очкастый и Алёшка лежали рядом. Перед рассветом, когда сырая темнота клубясь поползла по саду, Очкастый, не поднимая головы, крикнул: "Эй, вы там, сдавайтесь, а то гранату кинем". Из хаты два выстрела. Очкастый взмахнул рукой: "По окнам, пли". Сухой отчётливый залп. Ещё и ещё. Прячась за толстыми соманными стенами,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 Сверху над канавой пули косили бурьян, поливали его знобкой и росою. Дополз до сарая, сдёрнул кольцо, нацелился в дверь, но дверь скрипнула, дрогнула, распахнулась. Через порог шагнули двое. Передний на руках держал девчонку лет 4. В предутренних сумерках чутко белела рубашонка холстинная, у второго изорванной казачьей шировары заливала кровь. Стоял он, голову свесив набок, цепляясь за дверной косяк. Сдаёмся, не стрелять, детей убьёте. Увидал Алёшка, как из хаты к порогу метнулась женщина, с собой заслонила девочку, с криком заламывая руки. Назад оглянулся очкастый и привстал на колени, а сам белее мела по сторонам глянул. Поняло Алёшка, что ему надо делать. Зубы у Алёшки большие и редкие, а у кого зубы редкие, у того и сердце мягкое, так говорила бывало Алёшкино мать. На гранату блестящую на бутылку похожую Лёк он животом лицо ладонями закрыл. Но очкастый метнулся к олёшке пинком ноги отбросил его. С перекошенным ртом мгновенно ухватил гранату и швырнул её в сторону. Через секунду над садом всплеснулся огненный столб. Услышала Лёшка грохочущий гул. Стонущий крик Очкастова и почувствовал, как что-то вонюче-серное опалило ему грудь, а на глаза навалилась густая, колкая пелена. Когда очнулся Алёшка, увидал над собою зелёное от бессонных ночей лицо Очкастова. Попробовал Алёшка приподнять голову, но грудь обожгло болью, застонал, засмеялся: "Я живой, не помер". И не помрёшь, Лёня. Тебе помирать теперь нельзя. Вот, гляди. В руке Очкастова билет с номером поднёс к Алёшкиным глазам читает: член НКВСМ Попов Алексей. Понял, Алёшка? На полвешка от сердца попал тебе осколок гранаты. А теперь мы тебя вылечили, пускай твоё сердце ещё постучит на пользу рабочих крестьянской власти жмёрточка с ты руку Алёшки а Алёшка под тусклыми запотевшими очками увидал то чего никогда раньше не видал две небольшие серебристые слезинки и кривую дрожащую улыбку